Глава семьдесят пятая В отделении полиции Луиша Роу, Мосс и Крейн следили за ходом допроса по видеоэкрану. Линда с упоением рассказывала о своем любимом Кате Башмачке. Петерсон ее внимательно слушал. Раздался стук. В дверь просунул голову Волф. «Только что передали для старшего инспектора Фостер». Волф вручил Мосс какой-то документ. Она быстро пробежала его глазами. это от частно практикующего врача в харли стрит наблюдающего линду он утверждает что она психически неуравновешенный человек и ее нельзя допрашивать «Блин, во что мы вляпались произнес крейн кто это принес спросила мосс диана дуглас браун с ней пришел еще один адвокат ответил вулф вы должны прекратить допрос нам сказали что ей ничего не известно «Однако этот документ доставили собственноручно еще до семи утра», — хмыкнула Мосс. «Я, естественно, тебя прикрою, но теперь задействованы большие люди. Эстеблишмент. Я прямо вижу, как мы подбираемся к краю пропасти», — сказал Крейн. «Еще чуть-чуть, Волф. Приходи через десять минут». Волф неохотно кивнул и ушел. «Питерсон, давай-ка поднажми на нее», — сказала в микрофон Мосс. «Линда, «Как умерла ваша кошка?» — спросил Петерсон в комнате для допроса. «Как умер башмачок?» У Линды дрожала нижняя губа, она крепко сжимала в руках стакан, пальцем поглаживая нарисованного котенка. «Не ваше дело!» «Ваши родные расстроились, когда умер башмачок?» «Да, Андрей и Дэвид. Они ведь тогда, наверное, были моложе». «Конечно, моложе! Андрея расстроилась!» «А Дэвид...» Лицо Линды омрачилось. Она впилась зубами в губу. Что, Дэвид? Спросил Питерсон. Ничего, он тоже расстроился, ответила Линда сдавленным голосом. Как-то неубедительно вы это говорите. Так Дэвид расстроился или нет, Линда? У нее участилось дыхание, она втягивала в себя воздух и отдувалась, как при гипервентиляции. Он тоже расстроился, повторила Линда. Тараща глаза она смотрела в пол. Дэвид расстроился, допытывался Питерсон. «Я же сказала, он был расстроен!» — крикнула Линда. «Мне кажется...» — попытался вмешаться адвокат, но Питерсон его перебил. «Линда, Дэвид уехал на мальчишник, да?» «Да!» «Так было трудно его отпускать, я даже сама удивилась!» Она замерла, хмурясь. «Он ведь уехал всего на несколько дней, да?» уточнил Питерсон. Линда теперь плакала, по ее щекам текли слезы. «Линда, вы не переживайте. Он вернется. Дэвид вернется», стал успокаивать ее Питерсон. Она красная, как рак, с перекошенным ртом сидела, вцепившись в край стола. «Моя клиентка», начал адвокат. «Я не хочу, чтобы он возвращался», прошипела Линда. «Линда, почему вы не хотите, чтобы Дэвид возвращался? Не бойтесь, я с вами». «Мне вы можете рассказать», — уговаривал ее Питерсон, чувствуя, как воздух в комнате трещит от напряжения. «Подальше», — мрачно произнесла Линда. «Я хочу, чтобы он убрался куда подальше, уехал, исчез». «Почему, Линда? Объясните мне, почему. Почему вы хотите, чтобы Дэвид уехал куда подальше?» «Потому что это он убил моего кота!» Внезапно закричала она. Он убил башмачка, убил башмачка. Мне никто не поверил. Все решили, что я сочиняю. А это он убил моего котика. И кошку то же он убил. А свалил на меня, сволочь. Дэвид? Дэвид убил вашего кота? Наседал Питерсон. Да. Как он его убил? Спросил Питерсон. Линда теперь багровая крепко держалась за стол, пытаясь его раскачать. Но стол был привинчен к полу. Он его задушил. Захлебывая словами, отвечала она. «Он его задушил! Как? Как?» Линда так сильно прикусила губу, что на ней выступила кровь. Каковы Линда?» «Как тех девушек?» Мучительным шепотом закончила она.